Глава 26. В её огромных глазах вспыхивает недоумение. Брови чуть приподнимаются, а губы разомкнуты. Весь вид моей таи теперь выражает немой вопрос. Твой брат? Как же так? Я отказался от семьи 10 лет назад. Ни дня об этом не пожалел. Конечно, ей это понять тяжело. Она росла иначе. Расклад у неё совсем другой. Накрываю ладонью тонкую шею. Поглаживаю большим пальцем. Вверх-вниз. Ловлю гулкие удары пульса под пальцами. Она слегка запрокидывает голову назад. Тут же отзывается на моё прикосновение. Откладываю телефон. Убийцы её родителей до сих пор не найден. Вроде всё очевидно. Шейх давно круги вокруг наматывает. Его адвокат приезжал к отцу Таи накануне автокатастрофы. Хотя есть ещё один кандидат. Бывший партнёр по бизнесу. Скользкий тип, весь в долгах. Херня в том, что мои люди обоих пробили. Но доказательств не обнаружили. Тут кто-то другой. Покруче. Повыше статусом. Расследование быстро закрыли. Дело перекроили за сутки. Найду след. Доберусь до этой гниды. Заставлю пожалеть. Мрозота ответит за каждую слезу, что пролила Тая. Кровью зарыдает. Ярость внутри опять поднимается. За эту девочку любого порву. Похуй мне на статус. На положение в криминальной цепи. Найду способ разобраться. Шипящий звук отвлекает. «Ой, кофе!» — выпаливает Тая. И тянется за туркой, из которой уже через верх жижа льется. Но я опережаю. Обхватываю ручку, убираю посудину в мойку. Вырубаю печку. Не хватало еще, чтобы она обожглась. «Нужно убрать!» — роняет девчонка. Подождёт. На руки её подхватываю, отношу в спальню, укладываю на кровать, сам растягиваюсь рядом. Ближе таю, притягиваю, крепче сжимаю в объятиях. Утыкаюсь в её макушку, зарываюсь во влажные пряди, шумно воздух втягиваю. Ароматная. Пахнет так, что меня сразу от неё ведёт. Жаль, утром надо быть в офисе. Блядь, отменить бы нахер все встречи. Вот бы так с ней остаться, зависнуть на целый день. Но нет, нельзя. Рано расслабляться. Она смотрит на меня. Медленно ведёт пальцами по моей щеке. Улыбается. Подаюсь вперёд и целую её. Вкусная она. Просто пиздец. Везде вкусная. Раз за разом тянет пробовать. И всякий раз это всё ощущается по-новому. Сам не знаю, как вынуждаю себя оторваться от неё». Всю волю прикладываю. ходу просто чую, что ещё пару секунд, и тормоза к хуям полетят. А ей отдохнуть нужно. Завтра продолжим. Она прижимается ко мне. Сама. Прячет голову на моей груди. Наблюдаю за ней. Каждую черту взглядом повторяю. Каждый изгиб. Накрываю её поясницу ладонью. Притягиваю Таю ещё теснее. Не замечаю, когда вырубаюсь. Когда она рядом, время теряет смысл. Тишина. Покой. Раньше никогда об этом не задумывался. Не считал чем-то важным. Но теперь возникает такое чувство, будто я прихожу домой. И самое кайфовое — Тая рядом со мной тоже расслабляется. Её прежнее напряжение исчезает. Настороженность растворяется. Она ко мне обвивает руками, запахом своим укутывает. Под её тихое дыхание я и засыпаю. Когда наступает утро, подрываюсь точно по будильнику. Срабатывает привычка, выработанная годами. За окном рассвет. Надо выезжать в офис. Но я смотрю на Таю и залипаю. Взгляд отвести нереально. Склоняюсь, прижимаюсь губами к тёмной макушке. Блять, не хочу её оставлять. Только выбора нет. Чем быстрее порешаю дела, тем скорее вернусь обратно. Сейчас главное закрыть кипрскую компанию, чтобы никто не вышел на наш след. Я отстраняюсь от Таи и поднимаюсь. Действую осторожно, без шума. Стараюсь никак её не потревожить. Задёргиваю шторы, чтобы девчонку не разбудил солнечный свет. Одеваюсь и выхожу. По пути просматриваю почту на телефоне. Работа намечается дохуя. «Я давно перестал работать за деньги», — заявляет Киприот. И это херово сочетается с той суммой, которую он запросил вчера прямым переводом на свой евросчёт. Костас Раптис, так его зовут. Высокий, смуглый, темноволосый. Вряд ли он намного старше меня. Бьюсь об заклад, биография у него купленная, качественная, сделанная по высшему разряду, но лживая насквозь. А значит, прежде он наворотил такого, что пришлось разорвать всякую связь с прошлым. Процесс ликвидации запущен, — прибавляет Киприот. Но есть важные условия, которые мы можем обсудить только вдвоём. Перевожу взгляд на Мирона. Друг мрачнеет. «Мы уже заключили сделку», — говорю я. «Верно», — кивает уёбок и усмехается. «Но дьявол в деталях». Всегда существует вероятность задержки, если ключевые пункты не приняты во внимание. Мы платим за результат. «Согласен», — замечает вкрадчиво. «Однако не всё можно купить. Что за условия?» «Наедине», — дальше зубы скалит. «Наедине, господин Чёрный. Я же сказал, это должно остаться между нами. Я доверяю Мирону как себе. Ваша дружба впечатляет, но я не делаю исключений. Всегда общаюсь один на один с заказчиком». Друг смотрит на экран своего мобильного. «Там подрядчики собрались, Руслан», — говорит отрывисто. «Мне пора идти». Он поднимается и выходит из кабинета. «Какого хера этот уёбок диктует нам порядки? Сука, просто ебануться». Но других вариантов реально нет. Поиск другого специалиста займёт слишком много времени. Хуже всего не факт, что найдём замену. «Я вам не враг, господин чёрный», — продолжает он, глядя в мои глаза. Наоборот, хочу предложить дружбу. Не похоже, кривлюсь. Я знаю, кто под вас копает. Разве это секрет? Резник. Утренний отчёт от службы безопасности многое прояснил. Правда, Щербакова загребли благодаря стараниям шейха. Но суть не меняется. Резник готовится к нашей войне.